глава четвертая. «Опять ты!» — донесся тонкий голосок, и я осмотрела пустую комнату. «В моей квартирке вроде бы никого не было, лишь цветок, с которым я сейчас прощалась, да немного вещей в коробках. Явилась, не запылилась». «Недовольное бурчание, после которого раздался звон ключей. «Вот, заходите. Как я и говорила, она небольшая, но уютная. Предыдущая квартирантка съехала, заранее не предупредив, и поставила меня в неловкое положение. «Очень надеюсь, что с вами таких проблем не будет». Я отставила горшок на подоконник и, поспешив в прихожую, уперла руки в бока. «Интересно получается. Съехала, не предупредив. Вот как нынче смерть называется. Но, извините, никак не могла узнать заранее, что меня собьет машина. Так бы обязательно сообщила точную дату и даже время». «Так, спокойно», — усмехнулась я. «Это не повод злиться». Чтобы не тратить нервные клетки понапрасну, развернулась и отправилась обратно в свою комнату. Попыталась слиться с атмосферой, прикрыла глаза, окунаясь в приятное прошлое. Моя квартирка была особенным местом. Здесь я провела вторую половину студенческих лет, прибегала после занятий, сидела над учебниками от силы несколько часов. И спешно собиралась на какое-нибудь свидание. Помнится, Фи, с которым мы в то время снимали квартиру, часто говорила, что моя голова забита вечеринками и парнями. Сама же прилежно училась и по итогу закончила университет с отличием. Смогла попасть на практику к самой Гринс и теперь занимала престижную должность, а я... Как бы мне не хотелось отвлечься от посторонних, уж слишком громкими были эти люди. Семейная пара придирчиво оглядывала каждый уголок. Они не упустили ни единой царапины, остались недовольны скрипучим полом, долго что-то разглядывали в ванной, а также не забыли оценить вид из окна, расспросили по поводу оставленных коробок, моих коробок. Узнали стоимость и когда можно заезжать. Не нужно было приходить. Я разочаровалась в увиденном, в словах хозяйки, с которой мы ладили чуть ли не добрых шесть лет, в том, что это больше не мой уголок, и его скоро заселят другие. Я вновь села на подоконник, желая переварить свою новую реальность. Где тогда мое место? «А ты никак не завянешь», — коснулась я зеленого листа комнатного растения, которое мне подарили родители на новоселье. «Поливай тебя, не поливай, ты все стоишь и стоишь». Придвинув горшок к себе, я вновь его обняла. Хотела попрощаться хотя бы с ним. «Не дыши на меня!» Вот, опять, этот же голос. Такой же недовольный тон. Я зазиралась, но не увидела никого рядом. «Не дыши, — говорю, — противная чучело Люди, эй, заберите меня у нее!» «А где пальма?» — спросила женщина, заглянув в мою комнату. «Какая пальма?» — отозвалась на вопрос хозяйка. «На подоконнике стоял рапез, я точно помню». Указала она в то место, где недавно находился мой цветок. Подошла ближе, положила туда ладони. «Тростниковая пальма с веерообразными листьями», — продолжила она утверждать, проверяя целостность окна, словно была уверена, что... «Я тут!» — очередной вопль. «Хоть кто-то разбирается в растениях, хоть один адекватный человек!» «Разговариваешь?» — подняла я горшок на уровень своих глаз. «Не хуже тебя, между прочим!» — затрясло растение слегка пожелтевшим длинным листом. «Нигде нет!» — тем временем сделала заключение женщина и обернулась на своего мужа. «Мне не показалось, Риан Пальма стояла вот тут. Смотри, еще след остался!» «Рэйчел, разве это так важно?» «Но я помню!» Вновь повернулась к пустующему месту она, не веря своим глазам. «Странно!» Мужчина приблизился к своей жене, обнял за плечи и подбадривающе прижал к себе. Не осуждая, но давая понять, что во всем ее поддержит. «Идем, я кое-что нашел. Тебе должно понравиться». «Хорошо», — согласилась Рэйчел. Они покинули комнату, а я вновь посмотрела на растения в своих руках. «Значит, ты не цветок, а пальма», — порадовалась я необычному собеседнику. «Рапис, между прочим», — деловито заявил он. «Кустовая пальма, родом из южных регионов Китая. Стволы, покрытые густо расположенными волокнами». «Листья пальчато-раздельные, рассеченные на семь долей. По форме напоминают бамбуковые». «Ого, да ты ходячая энциклопедия!» Оценила я развитость своего домашнего растения. «Ой, прости, стоячая!» Мне стало любопытно, где у этого необычного цветка рот? Я спрыгнула с подоконника, начала копошиться в листве пренебрегая ворчанием и недовольством. «Руки убери, чучело!» «От чучело а чучело слышу Не обиделась я и подковырнула ногтем землю. Цветы не умеют разговаривать. «Я не цветок, а пальма!» «Подумаешь!» — фыркнула я. «Столько лет себя называла цветком, значит и дальше буду!» «К слову, в тебе явно кто-то живет!» — произнесла и начала копошиться в сухой земле. — Вот не поверю, что растение способно говорить. — Где сидит этот малепуська? — Убери руки, извращенка. — Ага. — Не трогай. — затряслось растение. — Не трогай. Оно вдруг залилось громким хохотом. Я не сразу поняла, в чем причина, а затем заметила корешок, который случайно задела. Коснулась его еще раз, и зеленые листья затрепетали от нового приступа смеха. По острым краям даже проступил сок. Растение содрогалось, словно на самом деле было живым, способным не просто поддержать беседу, но и чувствовать. Дела. Дверь вдруг захлопнулась. Я вышла в прихожую и обнаружила, что наконец осталась одна. «Значит, не придется больше слушать льстивые речи хозяйки и отвлекаться на посторонние голоса. Теперь можно спокойно поразмыслить над тем, как быть дальше». «Но сперва освежающий душ». Недовольно глянула я на еще свежую рану и отправилась в ванную комнату. Включила воду, с неописуемым наслаждением смыла с себя грязь с сегодняшнего дня – Внимательно осмотрела правый бок, начиная с плеча и заканчивая ногой. Везде ссадины, царапины, да еще глубокая рана, не дающая покоя. «Я не чувствовала боли, ничего не чувствовала, словно половина моего тела онемела, однако продолжала слушать с командой мозга и двигалась. Невероятно!» Вот только когда-нибудь ощущение вернуться, и это некрасивое месиво даст о себе знать. Спустя полчаса я вышла окрыленной. Тело едва не пело от чистоты, по коже стекали маленькие капельки. Они с едва уловимым хрустальным звоном ударились о пол, оставляя бесцветные кляксы, блестели в свете заходящего солнца. — А я... я тоже хочу! — затрепетало листвой растение, но тут раздался настойчивый стук в дверь. Я подскочила на месте, зазиралась, ведь была голой, лихорадочно начала копошиться в коробках, выискивая там хоть что-нибудь подходящее. — Эй, чучело дама требует душ! — Не стихал цветок. «Между прочим, я...» «О, так ты у нас дама!» На миг подняла голову и снова услышала стук, более громкий, словно кто-то уже на грани того, чтобы вломиться в квартиру. Я выудила серое платье с зеленым принтом. За считанные секунды облачилась в него, но вдруг поняла, «А ведь это не ко мне!» Донеслось оттуда в подтверждение ошибочности моей догадки. «Виви Холли, немедленно откройте! Вы нарушили правило номер 3.5 об использовании предметов первичного мира. Не заставляйте нас применять силу!» «Это потому, что ты меня не помыла!» Деловито заявил Рапис. Я по нему взглядом. «Что за странный цветок?» Решив подумать об этом позже, поспешила в прихожую и нажала на ручку. «Какое правило? Тут какая-то ошибка, я не нару...» В квартиру ворвались два человека в форме. Они прижали меня лицом к стене и сковали запястье магической версией наручников. «Так нечестно!» «Эй, я ничего не сделала!» «Молчать!» — приказал один из них, и тело пронзило разрядом тока. Стена перед моим носом потемнела. Я провалилась во тьму и с трудом вынырнула из нее, не сразу поняв, почему так режет в глазах. В лицо бил яркий свет, холодный стул подо мной и металлический стол. Я дернула руки на себя, Почувствовала жжение в запястьях и только сейчас заметила два тонких ободка на них. Попыталась рассмотреть что-то перед собой, но ничего не увидела и стала оглядывать камеру, похожую на ту, где обычно проводят допросы. — Вивиан Холли? — донесся голос из темноты. — Да, это я, — щурясь, ответила незнакомцу. «Можно выключить свет? Я ведь не преступница какая-то, чтобы со мной вот так!» Показала наручники. «Это какая-то ошибка. Вы перепутали меня с кем-то». «Вы перешли во вторичный мир семь дней назад, в час тридцать, по причине аварии». Мужчина будто зачитывал досье, потому что его голос звучал до приторности монотонно возраст двадцать шесть образование высшее уровень ниже среднего конструктор работали на заводе в первичном мире остались оба родителя я опустила глаза и уже не отрывала их от стола в голове гудела от пустоты появилось несвойственное мне безразличие будто защитная маска, способная помочь в трудной ситуации. «Ознакомлены с суставом?» «Нет». По отражающей свет поверхности заскользила папка, как раз из темноты на мою половину. Я заглянула туда и увидела много тонких строк, разделенных на пункты. Даже не стала читать, не хотела. «Я не являлась преступницей, потому не собиралась как-то оправдываться и делать виноватый вид. И уж тем более я не заслужила подобного обращения, начиная от тока в спину и заканчивая этим допросом. Если им нужно, то пусть сами объясняют». «Пункт 3.5», — развучала нетерпеливо. «И что там?» — подняла я глаза но тут же опустила из-за невыносимо ярких ламп. «Запрещено использование предметов первичного мира, в том числе природных ресурсов». «А дышать можно? Вроде бы воздух тоже природный ресурс, или я ошибаюсь?» «Вздох». Я различила шевеление в той части камеры, даже увидела очертания человека — который уже не был им и определённо имел вторую сущность. Все здесь являлись кем-то. Как же настоящие люди были близки к правде. Слагали легенды, рассказывали сказки, снимали фильмы, но даже не догадывались, что это не выдумка, а ещё не раскрытая для них реальность. «Вы вторглись в чужую квартиру», «Пользовались предметами их быта, даже водой. Если следовать уставу, то вам грозит наказание в виде...» «Я сам ее накажу». В помещение вошел кто-то третий. «Хью, не лезь!» «Уже в лес!» Эльф щелкнул выключателем, и я обрела способность видеть. Часто заморгала рассмотрела перед собой худощавого, рыжеволосого мужчину, который с недовольством следил за действиями нашего общего знакомого. «Она из моей команды. Если есть вопросы, с этого момента сразу обращайся ко мне». «Эта девушка нарушила пункт. Выпиши предупреждение, не мне тебя учить». Или за первое нарушение теперь сразу грозит отработка? Не помню такого, Дэррол.